Глава 36. Енина. С отъездом брата и его невесты в доме мамы стало очень тихо. Конечно, всегда было чем заняться, но на меня начала давить обстановка маминого дома, в особенности ее проскальзывающие замечания. Сама она до сих пор держала траур по папе, неся память о нем впереди себя. Мама не понимала, почему я не ношу черный платок или как я могу улыбаться на фривольные шутки телевизионных комиков. По мнению мамы, мне как минимум год нужно было просидеть, едва подавая признаки жизни. А я только дома у мамы поняла, что не хочу ничего из этого. Собственная мысль казалась мне кощунственной, но я хотела жить дальше. Я очень сильно хотела не тонуть в трясине меланхолии, и унылого настроения. Я радовалась каждой минуте, когда мелочи или рутина отвлекали меня от скорбных мыслей. Для меня — глоток воздуха, а для мамы — кощунство. Поэтому я едва досидела до Рождества и собралась уезжать. Стасик уже был у себя в городе и прислал мне фото в парке у наряженной елки, приписав, чтобы я тоже выбиралась из деревни в цивилизацию. Помня о том, что Владимир просил сообщить ему, когда соберусь уезжать, я набрала его номер. «С наступающим Рождеством, Володя!» «И тебя?» «Подожди, очень шумно, плохо тебя слышу». Едва разобрала я его голос на фоне громкого гула толпы. Через несколько мгновений стало немного тише. «Так, хорошо меня слышишь?» переспросил он. «Да», — ответила я и замерла, не зная что ему сказать дальше потом стряхнуло оцепенение я решила вернуться стас уже укатил к себе в сибирь и я и ты не хочешь куковать наедине с мамой улыбаясь подсказал владимир когда уезжаешь я попросила соседа дядю колю чтобы завтра отвез меня в город призналась я оттуда долечу самолетом у меня вечерний рейс дождешься меня — спросил Владимир с надеждой. «Не поняла?» «Дождись меня в городе идет, Обратно полетим вместе», — спокойно объяснил брат покойного мужа. «Но ты же в Германии». «Уже нет», — усмехнулся Владимир. и оттуда удрал со всех ног, когда мамочка начала сватать мне дочерей своих приятельниц из России» я улыбнулась проигнорировав какое то непонятное чувство всколыхнувшееся внутри то ли радость то ли тревога то ли что то еще так что я уже в аэропорту москвы вовремя включил свой телефон не стоит володя я доберусь сама я все равно прилечу заявил владимир ты даже не знаешь есть ли билеты на самолет есть но только на вечерний рейс Я уже смотрел. Осталось только купить. Просто я прилечу, скорее всего, на час-полтора позже тебя. Дождешься? Я затаила дыхание. «Я должна это делать?» «Нет, конечно», — резко ответил Владимир. «Можешь не делать ничего. Можешь дальше отгонять и...» «Я подожду тебя». Перебила я его. Следующий день был удивительно тихим и снежным, как в детских сказках. У меня почему-то было светлое настроение, а вот сосед дядя Коля моей радости не разделял. Хоть я ему и обещала хорошо заплатить, он с недовольным видом счищал снег со своего внедорожника. «Как бы ни задуло!» — процедил он сквозь зубы и затянулся сигаретой. «Может, на потом отложа а красотка?» «Нет, я сегодня хочу уехать. Меня должны встретить в аэропорту», — покачала я головой. Я смотрела прогноз погоды, обещали легкий снег и безветренную погоду. «Кто это тебя должен встретить?» — встрепенулась мама, услышав обрывок разговора. «Обещали они», — недовольно цыкнул сосед. «Эти бестолычи обещают всегда» а потом шлют штормовое предупреждение, когда уже света белого не видно. Дядя Коля разворчался очень сильно, и мама переключилась на соседа, упрекая его. «Не каркай, Коля! У тебя не язык, а средство для сглаза!» Мама с дядей Колей поприрекались еще немного, а потом мы пошли в дом. Мама испекла пирог с вишней к чаю. «А ведь Колька в чем-то прав!» «Ну что тебе не сидится?» — упрекнула меня мама. «У меня в городе дел полно, я с домом еще не полностью вопрос решила». Ответила я, не обмолвившись ранее ни словом о том, что дом уже продан мной. «Вот так всегда. Стоит только всей семьей собраться, как всем уже не терпится уехать», — покачала головой мама. «Мне в деревне делать нечего. Лучше бы ты приехала ко мне в гости как-нибудь». — предложила я. — Приеду, конечно, но ненадолго, — согласилась мама. — Вот видишь, а ты спрашиваешь, почему я у тебя недолго погостила. Мама повздыхала, но все-таки отпустила меня, пожелав счастливого пути. — Ну, с Богом! — перекрестился сосед, заводя мотор. Стоило нам проехать середину пути, как на трассе начало мести. «Накаркал! — мрачно заявил сосед. — Вот так всегда. Чуйка у меня работает. Отлично. Как знал, что не стоит ехать. — Может быть, успеем? — осторожно поинтересовалась я. — Успеем. Я тебя, милая, отвезти в город успею, а вот обратно сам уже не сунусь. Трассу перекроют, — сказал сосед и выматерился. Так и получилось. Буран налетел словно из ниоткуда, И только усиливался. Последние километры автомобиль соседа полз со скоростью улитки. Видимость была почти нулевая. До аэропорта дядя Коля меня отвез, И хмуро попрощался, потому что не надеялся вернуться домой в этот же день. До Володи я не могла дозвониться. Наверное, он был в самолете и отключил телефон. Диспетчер сообщил, что рейс из Москвы задерживается. Я села в зале ожидания, приготовившись ждать. Мне пришлось сидеть долго в зале ожидания, набитом до отказа. Все рейсы отложили из-за погодных условий, а тот самолет, на котором вылетел Владимир, сейчас не мог приземлиться из-за плохой видимости. Я остановилась у огромного окна, вглядываясь в темное небо. Мне вдруг стало страшно. Воображение само нарисовало жуткую картину, В которой самолет безостановочно кружит над аэропортом, а потом падает из-за того, что кончилось топливо. В воображении щелкали картинки с обломками самолета: тающий снег, дым и копоть. Это все дурные мысли, пыталась успокоить я себя, но меня уже накрыло плотным колпаком страха и такой безысходностью, какой я не чувствовала даже после смерти Славки. Я не могла заставить себя разжать пальцы и отойти от холодного стекла, в которое я уперлась лбом, чтобы немного остудить пылающую кожу и успокоить мысли. А они, как назло, были одни и те же. Дым и копоть. Огонь. Тающий снег на крыльях бумажного журавля. Бумага, мокрым комком падающая вниз. Некоторым птицам после одного падения больше не суждено летать.